Из зари до зари воюет на земле с солнцем, отбивает у солнца огородик. Я хочу отойти от окружающей меня тоски пустыни. Я хочу перенестись в прошлое, когда люди ладили с солнцем, творили сады в пустыне. Тихая пристань. Пустырь был на этом месте, колючка, камень.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 Сел на веранде, закурил крученку, полюбовался. Все хорошо зело. И помер. И хорошо сделал вовремя. Выволочили бы его старика из розового сада. А с собакой исправник и прикончили бы в подвале или овраги. Погибает розовое царство. Задичали, заглохли, посохли розы.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 Сухенькая старушка тщетно пытается задержать пустыню, Лишь бы уберечь виноградник, огородик. мотыгает и цапкой борется она с солнцем и с бурьяном. Воюет с коровами, прорывающими и рогами, и боками загородку, Да не неоглоданное солнцем. Висят еще кое-где грушки мари Луис, Фердинанд и Бэра.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 Не додали учительницы прибытки. Ну, что там спорить? У вас же козел имеется, такое счастье! Так семнадцать золотников изгибли. Когда я встречаю Марину Семеновну в глубокой балке, за кутюками, мы всегда говорим про Бубика. И, как ваш Бубик, только не сглазить бы, прямо мешок с салом.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 выговаривал таки верба, вдумчиво, подергав повислый ус. Сердце даже зашлось у Марины Семенны. Сама после доточки рассказывала в глубокой балке. — Это я так вам обязан сказать, Марина Семенна. По-доброму, по-сосидски, если. Шон не бачу, як мовце даже и не козел. «Как не козел? взметнулась Марина Семёновна. «Да який же, по-вашему, козел бывает?» «Верьте моему слову, Марина Семёновна, не козела, государственный банк!» Так и потекло сердце у Марины Семёновны. Растеклось в торжество и гордость. Великая была она хозяйка.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 Оглядел еще и еще, потянул забородку и пошел вдумчиво. Оба хозяева и кони. Оба пропили славу творящей жизни. Кому понятно молитвенное служение на полях, в садах и хлевах, Песнь славословие, рождающемуся ягненку, в колос выбивающимся хлебам. Понятно, она душе парящей. Сердцу, живущему в ласке с землей и солнцем. Понятно уху хозяина, Который слушать умеет прозябание почек В весеннем ветре, в благодатных дождях, Под радугой. Дикие непонятны эти земные песни, Душе пустой и сухой, Как выветрившийся камень. Жадная до сокровищ скопленных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 — А вы на юру обитаете, храните, как зеницу ока. — Отведи, господи! — закрестилась Марина семёновна козла покрестила. — Глазу не спускаю, уж вон у коряка корову зарезали в нижние балки, гаршину дорывались, у букетовых корову свели. У... — Про что же я вам-то говорю?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 Козла легче свести, Марина Семеновна. Поверьте моей опытности. Козел что? Он не мое существо и глупое. Коровка другое дело, она рогом может затрубить на врага ночного, а козел он только копытцем простукает тревогу. Нет, Марина Семеновна, опасность чреватая у вас.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 Учительница останавливается за плетнём и начинает жаловаться. Богатый татарин не доплатил полпуда грецких орехов еще с зимы. Хоть бы ячменем отдал за уроки. Люди теряют честность. Это был самый правоверный татарин вчера. Резал барашка и не дал даже головку. Потом сообщает об ужасном человеке. — Дядя Андрей, это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 Татары, поджары, на поджарых конях, лихо закидываются за поворот, блестя зубами тянут котык и скринки, придерживая задравшегося пляшущего коня. Гайда! Лейкумсялям! Синие вуалетки вьются из фаетонов.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 Он кормился своим трудом, где-то, чем-то. Теперь уже совсем ничей. Затерялся в днях черных. Кому теперь до да павлина дело? Шумит горка, обворовали тихую пристань. Бежит в городок, Марина Семёновна остановилась. Что только делается! Как оголились люди! Да благородные!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 Только прошибутся. Не зарестовываем воров, кормить нечем. Это тебе не при Миколае. При царета бы у нас весь город теперь сидел. Как при царета баловали. Борщу давали, да хлеба по два фунта. На медне вот взяли корова реза Пять дон просидел, не признается. А пайка ему не полагается, —